Глава 53. Мы проговорили в общей сложности около полутора часов. Леонард расспрашивал о жизни на земле, о роли женщины в обществе, о моих планах на жизнь и, о чудо, о моих желаниях. Я видела его искреннюю заинтересованность во всем этом, и она бальзамом лилась на мое сердце. Наконец-то хоть кто-то пытался услышать все то, что я говорила, осознать мои желания, мечты и надежды. И я рассказывала честно и откровенно о доме моды, о женщинах, которых хочу сделать неповторимыми, о возможном салоне красоты, расположенном в том же доме моды. Я объясняла, почему для меня важно стоять у руля компании, давала понять, что женщина тоже человек, несмотря на другое мнение в этой патриархальной среде. В общем, я позволила Леонарду прочувствовать то, что чувствовала я. Потом мы распрощались. Каждому из нас было о чем подумать, что решить. И я в кои-то веки удовлетворенная встречей вернулась порталом в свой дом моды. Закрылась в своем кабинете. Приказала меня не тревожить, взяла карандаши, бумагу и рисовала, рисовала, рисовала. Под влиянием разговора я создавала новые модели платьев и юбок, украшала рисунки блуз и кофт лентами, рослупью цветов драгоценными камнями. Я выплескивала свои эмоции на бумагу. Что ж, скрывать, при этом я надеялась, что полученное вдохновение – поможет мне в будущем получить не только золотые монеты за наряды, но и известность, причем во всей империи. Как оказалось, я была тщеславной. Закончив рисовать, я вложила новые рисунки в папку, которую постоянно демонстрировала гостям, закрыла ее в ящике стола и из кабинета порталом перенеслась в поместье, прямо в холл. Там было тихо. Очень тихо. Признаться, я уже отвыкла от подобной тишины, Наташка с сорванцами отправилась сегодня в гости к родне богам. Надолго или нет, не знаю, но я радовалась полученному неожиданному отпуску. «Добрый вечер, детка», – улыбнулась мама, выходя из дверей обеденного зала. Она выглядела спокойной и умиротворенной. «Поужинаешь со мной?» И я кивнула. «Да, конечно, поужинаю, с удовольствием. Я чувствовала прямо зверский голод и готова была съесть хоть слона». Мы уселись за стол и какое-то время ели молча. Чуть подслащённая каша с сухофруктами, пирог с клубникой, сырники со сметаной, фруктовый чай. Сытный и довольно колоритный ужин. Как прошла встреча с Леонардом? Поинтересовалась мама, когда мы обе наелись. «Продуктивно», – честно ответила я. Он согласился с необходимостью составить и магически заверить брачный контракт. Мама вздохнула. «Светик, детка». Ты совсем не доверяешь ни нам с папой, ни своему будущему мужу. Не доверяю, согласилась я. Не знаешь, мам, почему? Наверное, потому что не хочу снова внезапно проснуться в незнакомом доме. Без средств к существованию, если моего папа в очередной раз что-то не устроит в моем поведении. Милая, мы с твоим папой уже говорили на эту тему. Он поклялся, что такое было первый и последний раз. Магически поклялся, родная и твой дед лично принял эту клятву. Он, конечно, рад, что вы с Наташей перенеслись в этот мир, но тоже не одобрил папины действия. Деда я пока не видела. Ни его, ни бабушку. Ни других родственников, кроме Арайты. Да, и времени, честно говоря, не было навстречу. Как-то другим я была все время занята. Но слова мамы меня успокоили мало. Теперь, наученная горьким опытом, я предпочитала обезопасить себя со всех сторон». Мама не стала настаивать. Мы поменяли тему и начали обсуждать придворные сплетни. Сейчас, когда я готовилась обшивать в том числе и высшую знать, мне было важно иметь информацию о своих клиентках, чтобы хоть примерно представлять, что можно им предложить и какую цену запросить за наряды. Придворная швея сетовала в приватном разговоре, что ты отбила у нее часть платежеспособных клиентов. Поделилась мама еще одной новостью. Говорит, ее младшие ученицы Посматривают на твой дом моды С заинтересованностью По городу уже поползли слухи О твоей щедрости И довольно хороших условиях труда Далеко не каждый работодатель Обеспечивает своих сотрудников Всем тем, что даешь им ты Придворная швея сама виновата Пожала я плечами Не нужно перебирать клиентами Тем более именитыми Ко мне ж пришли не от хорошей жизни Насколько я помню А кто такие младшие ученицы? Насколько я знаю, в этом мире у всех специалистов есть младшие и старшие ученики. Первые подай-принеси. Им не платят, только кормят, одевают, и то не всегда щедро. Вторые уже могут зарабатывать мелкими заказами. От имени своего учителя, конечно же. Например, дырку зашить, рукав пришить, оборки к подолу приуделать и так далее. Как ты понимаешь, много на таких заказах не заработаешь. «Какая прелесть!» – хмыкнула я. «Полагаю, младшие ученики тут на положении слуг. А как они могут в мою сторону смотреть? С ними разве никакого контракта не заключалось?» Мама покачала головой. «До появления твоего дома моды, детка, всю знать обшивала только одна швея. Зачем ей заключать с кем-то контракт, если учеба у нее считается невероятно престижной?» Старшие ученицы уже задумываются о практике в одном – из мелких провинциальных городков или в купеческих кварталах столицы. Они наберутся опыта, уйдут, а швея наберет новых учениц на своих условиях. Очередь к ней не иссякает. То есть девчонкам, желающим стать швиями, просто некуда деться? Сделала я правильный вывод. И эта стерва пользуется таким положением вещей. Что ж она тогда жалуется на меня? Добрее надо быть и к людям, и к нелюдям. Тогда и проблемы сами уйдут. А я, кстати, готова принять ее учениц, и старших, и младших. Мне сейчас рабочие руки очень даже нужны. Заказов много, а исполнителей не хватает. Мои швеи даже с амулетами не справляются. Так что, мам, если будешь с кем-нибудь беседовать на эту тему, запусти мою просьбу в массы, пожалуйста. Мама понимающе улыбнулась. А я, я надеялась, что в ближайшем будущем обзаведусь новыми толковыми работницами.